Глава тридцать восьмая. Мастер-затейник и объяснительные. — Что значит не закончил? — воскликнула я, взмахнув рукой, и заметила, что мой цербер на запястье не отреагировал на движение, дисплей не ожил. Совсем расстроившись, я продолжила свою тираду. — Сударь, вы сделали все от вас зависящее, поверьте мне, и да, я не буду жаловаться на случившееся сегодня после обеда. После обеда столько всего случилось. Лукаво усмехнулся мой настойчивый собеседник: "Не могли бы вы уточнить, что конкретно сейчас имеете в виду?" "Я говорю о злосчастном спуске с горы", пояснила я, почувствовав, как загорелись щёки. "Заявление в компетентные органы не будет, так что инцидент исчерпан". "Премнога благодарен, сдержанно ответили мне. Могу даже написать расписку по этому поводу, чтобы вам стало спокойнее. Какая восхитительная идея!" с усмешкой провозгласил Орлов. "Отлично, будьте добры, предоставьте мне ручку и бумагу". Он рассмеялся громко. "Жезе радостно так. Ну просто вот от души рассмеялся. а потом, покачав головой, подошел к своему ноуту и вытянул из-под него чистый лист бумаги формата А4. Вернувшись к постели, на которой я полулежала, он показательно, торжественно вручил его мне, предусмотрительно вместе с жесткой черной папкой и непонятно откуда взявшейся шариковой ручкой. С гордостью, достойной Симеона, я приняла сей дар и набросала. Я, Екатерина Васильевна Громмова, не имею претензий к Кириллу Андреевичу Орлову и вернула лист бумаги дарителю. — Ну, разве же так составляются деловые бумаги, миледи? — пожурил он, заглянув в мой шедевр в краткости. — Вы не указали причину наших разногласий. У любого, прочитавшего сей, э, с позволения сказать, документ, возникнет главный вопрос. С чего бы вам иметь эти самые претензии к Орлову Кириллу Андреевичу? Верно? — Спокойно вещал он. Во избежание кривотолков советуй добавить конкретики по существу вопроса, спровоцировавшего необходимость написания данного документа. И шапочку следует добавить. Шапочку? -следует добавить? переспросила я. Да, дабы придать документу флёр официальности. Не волнуйтесь, я помогу. Пишите в правом верхнем углу: "В главе корпорации Айтекософт Орлову Кириллу Андреевичу". «Записали?» Я написала и кивнула. «Далее, ниже, от громого Екатерины Васильевны, студентки первого курса. Подождите, а при чем тут какой-то ай-те-кософт?» Прервала я своего учителя. «Разумное замечание. Добавьте в шапочку после Андреевича через запятую учредителю туристической базы отдыха «Империал». Сам документ о заглавте». объяснительное и изложите в нём всё по порядку, начиная с 13:30, то есть с момента, когда вы отправились на экстремальное покорение запрещённого к использованию объекта. Запрещённого? Совершенно верно. Ещё раз. Там повсюду имеются ограждения. Я ещё раз повторяю, я их не заметила, что вполне предсказуемо, учитывая вашу привычку витать в облаках. Предлагаю оставить тему с ограждениями. Помнится, мы её уже обсуждали. А вы помните? Конечно, помню. Замечательно. Значит, провалов в памяти после травмы не наблюдается, как и самой травмы, добавила я. — А спорю, миледи, травма не может не быть, учитывая ваш неудачный полет в пике. Будем надеяться, что она не отразилась на ваших умственных способностях. Они мне еще понадобятся. — Зачем вам мои способности? — Об этом позже. Не гоните коней. — Ладно, вы сказали в пике? — Да, я бы назвала его деревянным. — Почему деревянным? Учитывая два факта. Неумелое управление средством передвижения. Каким еще средством? Конкретно в вашем случае это были сани. А, ну да, мы же на них передвигались. Мыслите логически, хоть и с задержкой. В целом я доволен. Безмерно рада. А второй факт? Столкновение с деревом и мимикрия под него. Мимикрия? Мимикрия? Э, то и сходство с чем-то рассуждал я вслух. А, ну да. Вы же меня шишкой окрестили, бесформенной, кажется, именно. Ну что ж, поздравляю вас, миледи. Оперативка в норме. Оперативка? уточнила я, поправив подушку, на которую опиралась спиной. Я в вашей оперативной памяти. А, ну да, снова пробормотал я. И взглянула на лист бумаги, лежащий у меня на коленях. Вы несколько раз упомянули слово документ. Грацитиваете дать ему ход по необходимости, услышала я. И задумалась. И чего это я так разошлась? Это объяснительная станет вещественным доказательством того, что случилось. А оно мне надо? Как любит говорить Машка. Зашиё фиксировать это на бумаге. Если бы можно было договориться на словах. Орлов же был не против, а я эх. Я бы обязательно дописалася и документ при других обстоятельствах. Попыталась я дать за один ход. Извините, но сейчас я не в том состоянии, чтобы дать развёрнутое объяснение. Глаза напрягать больно. Может, позже, когда окончательно приду в себя. Ну что ж, оставим до лучших времён, не стал спорить Орлов. Подхватив мою шедевралку, он выложил её рядом со своим нотом. Ну вот и хорошо, успокоилась я. Теперь нужно обдумать, как избежать встречи с дедом, пока лицо и руки не придут в норму, и придумать объяснение по испорченной дублёнке. А Кирилл Андреевич будет меня отвлекать. До свидания. предприняла я ещё одну попытку с ним распрощаться. Снова взмахнул рукой, щелкнувми на запястье, и в сердцах чертыхнулась. Решили сыграть в регулировщика, миледи, не стоит. Уверяю вас, я хорошо ориентируюсь в собственном отеле, и ещё раз, просьба покинуть ваши апартаменты на данном временном отрезке не выполнима. Смиритесь. На данном временном отрезке, повторила я, на мгновение потеряв дар речи. Почему не выполнимо? А что с этим самым отрезком не так? Он сложен и нуждается в дополнительном тестировании. Да что тестировать-то? возмутилась я и заверила его на всякий случай ещё раз. Обещаю, что буду сидеть в этих стенах, как затворница, даже не сомневайтесь. Орлов лукаво усмехнулся, рассматривая меня. как кукла на витрине. Будто заправский робот-техник, он тестировал функции новой игрушки, неожиданно вызвавшей его исследовательский интерес. Провалы в памяти всё же имеют место быть, вымолчав уточнил он. С чего вдруг, взразила я, окончательно рассеяв весь свой воинственный завал. Мне вдруг стало так стыдно, что сделала постороннего мужчину свидетелем собственных финтов. как любит ворожаться дед. Он бы уж точно был не в восторге от моего поведения. Да что там, он был бы в гневе, потому как терпеть не мог моих новоявленных финтов. После майского приключения с Алисой я и сама стала с собой замечать, что могу заистерить, если в спорах приходится долго добиваться своего. Другое дело, что раньше я спорила только с дедом. "Никогда не теряй самообладания", учит он. Нет ничего хуже истерики. Она бесполезна для достижения цели и вредна для здоровья. Вдруг до чёртся захотелось остаться в одиночестве, залезть на дно, спрятаться под одеялом и обо всём забыть. На данном временном отрезке доктор доверил мне мониторинг состояния вашего драгоценного здоровья, в мои размышления ворвался голос Орлова: "Я не могу ретироваться, не выполнив задание". Это будет поражением, а я никогда не проигрываю. Так уж и никогда, пробурчала я, разглядывая уснувшие часы на запястье. Не разу улыбнулся он. Что вы там всё рассматриваете? Я в который уж раз взглянула на тёмный экран своего Цербера и посетовала: "Часы, кажется, сломались. Как я деду это объясню?" Да и взглянуть Вдруг распредился он. Я сняла их с руки и сапаска протянула своему тюремщику. "Трещина на циферблате, я не наблюдаю", задумчиво проговорил голландец, разглядывая гаджет. Вдруг вытащил из кармана миниатюрную отвёрточку и принялся орудовать ею по задней панельке часов. "Что вы делаете?" воскликнула я без паники. "Бросили мне и сознанием дела добавили. Знакомая модель. Что-то щёлкнуло, и панелька откинулась в сторону, оставив частично прикреплённый корпус у часов, но оголив механизм. Я вытянув шею, взглянула на кишки своего электронного соглядатая и заметила что-то похожее на микросхему. Думаю, достаточно просушить. Известили меня и по-хозяйски направились в ванную. Вынесли оттуда фен и зашагали к окну. Я молча наблюдала, как моего навороченного страдальца бережно уложили на подоконник и принялись обдувать феном. Скоро операция завершилась. Защитная панелька была водружена на место, и послышался знакомый сигнал, известивший меня о включении гаджета. "Ну вот, готово", сообщил ремонтный дела мастер. "Можешь сказать Громову, что они просто разрядились". "Спасибо", радостно поблагодарила я. — А где мой телефон? — Чёрт, он остался у Новикова. — Взгляните на тумбочку, — негромко посоветовали мне, снова перейдя на «вы». — Он здесь? — Отлично. — Мне нужно позвонить, — сообщила я своему настырному собеседнику, прозрачно намекая на то, что неплохо было бы мне поговорить с дедом без свидетелей. Но, кажется, намёк понят не был. — Звоните. — Милостиво разрешили мне. Внимав внимательный взгляд Орлова. Я подхватила сотовой с тумбочки. Он оказался включённым и даже заряженным на все 100%. Странно. Я прекрасно помнила, что после обеда зарядки оставалось всего 20. Я тогда спешила к Мише, чтобы отправиться на ту злополучную горку и очень надеялась, что телефон благополучно доживёт до вечера. Надо же, какая забота. Конкретнее Кто-то зарядил мой смарт, но кто-то же должен был позаботиться о его работоспособности, — миролюбиво заметил Кирилл Андреевич. И добавил таки ложечку дегтя, если хозяйке не досуг. Вздохнув, я уже собиралась нажать на заветную кнопку вызова, но дедушка меня опередил.